217. И еще думают, что подвиг надо являть на великих делах, но не хотят поразмыслить над тем, что труднее, раз ли в жизни подвиг явить, или в сумерках жизни обычной, лучшие качества духа в себе, утверждая, подвиг являть постоянным. Конечно, второе труднее. Потому называем таких людей подвижниками, потому призываем к подвигу жизни. Раз, один только раз можно вдернуть себя на ступень подвига, но быть каждодневно на этой ступени лишь сильному духу вотил, лишь только служителю света, лишь только тому, кто встал на великое служение. В этом и будет состоять великое дело. Не для себя совершается оно, но для мира. Ибо свет, порождаемый им, мир озаряет, помогает подняться планете на следующую ступень эволюции. Нет ничего тайного, что не стало бы явным. Свет светит во тьме, и тьма его не обьяша.